Три дня Игнатов ждал в селе председателя колхоза. Остановился он у матери Ольги. Она любила поговорить. Игнатов, сидя за столом, работал и с удовольствием слушал, как она возилась в кухне и то спрашивала, то рассказывала. Это навевало теплые воспоминания. О далеком детстве. Родителей у меня давно нет. А братья и сестры в верховьях Амура. Кто в колхозе, кто работает в районных организациях. А меня вот потянул в рыбацкие места. Когда вернулся из армии, год назад, Пожил в своем районе и попросил суда. Послали. А. а ты, видать, до работы охочи. <usa> э Строить я люблю. Строить. Вот, глядишь, пустое место. А то еще пни, кочки, черт, башку сломит. А в мыслях уже... Видишь, это место совсем другим. То клуб, то школу, или дом просто. Дом. Окна чистые-чистые, стены белые. А когда солнышко, капельки смолы на бревнах так и горят. Mm -hmm. Золото. Эх, была б моя воля, Дарья Михайловна, Я б у колхозов все их доходы на строительство пустил. Не дают. <свят> Эх, ты строитель. Который год из армии? Да уж третий пошел. <свят> а все холостой. <свят> Выходит, жизнь-то свою построить не умеешь, а? Делает, Дарья Михайловна, непростое. Ошибешься. Поправлять трудно. Ошибался, что ли? Да как вам сказать. Ну, всякое бывало. А, -а, а, в партии, небось, состоишь. В армию вступил. А Олю мою недавно приняли. Скоро год сравняется. У -у -у. И вот я чего примечаю. Характером она с той поры Вроде меняться стала. Она всегда-то была Заботлива к делу, А тут и вовсе. Иной раз не спит, Полночи сидит вот тут, где ты, И все думает, думает. О чем ты, спрошу? Она начнет то про рыбу, То про огороды в наших краях. И все-то ей скорее да скорее надо. Еще... Больно уж откровенно стало. Промахнется кто? Так в глаза прямо и режет. <смех> Оля, говорю, разве так можно? Обида человеку, а он постарше тебя. Смеется. <смех> У хорошего человека, говорит, за правое дело обида недолгая. Ну а если кто другой то нам от такого человека обида вроде похвалы. <смех> <смех> И поди, что <ты>, не обижаются. Вправление <смех> выбрали. Погода резко изменилась. Холодный ветер с океана гнал по Амуру навстречу течению унылые серые волны. Такие же серые, безрадостные облака метались над сопками. В одну ночь оголились деревья, только дубы крепко держали свою листву густого коричневого цвета. Игнатов думал о Ольге. Он не мог понять, чем она привлекает его. Тем более, что время от времени вспыхивало возмущение. Не зря же она торопилась на Тоню уловистую, после чего председатель неожиданно там задержался. Что-то здесь было не так. Задумавшись, он склонился над чертежами, но раздавшийся за спиной голос вывел его из задумчивости. «Вот вы и вернулись, товарищ Игнатов». Заходите, заходите, Иван Галилович. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. <свят> как у нас с вами получилось? И пароход ушел. Ольга тогда прилетела на уловистую, накинулась на меня, как чайка на рыбу, все торопила. Но не мог, не мог, дело такое особое. Разведчикам надо было помочь обязательно, ребята хорошие уж. Ну, обратно еле выбрались. Речку-то ту прихватила, да. Думали, придется лодки бросать до весны. Однако пробились. Да, а куда вас торопила Ольга? Как куда? Да к вам. Товарищ, говорит, из области срочно ищет председателя. Поедем, да поедем. Ну, так Иван говорил